А с поля боя вывозили раненых По первой атаки вария смолодушничала поняв что второй раз подобному зрелище не вынесет уехала в тыл а по дороге еще и поплакала благо никого из знакомых рядом не было но до лагеря не добралась потому что стало стыдно мимо за кисейной барышни слабый пол, ругала она себя, знала ведь, что на войну едешь, а не в Павловской, на гуляне. Еще очень уж не хотелось доставлять удовольствие титулярному советнику, который выходит опять и оказался прав. В общем, повернула обратно. Техо шагом, сердце тоскливо замирало от приближающихся звуков боя, В центре ружейная пальба почти стихла и грохотали только пушки. Зато с Ловчинского шоссе, где сражался отрезанный отряд Соболева, беспрерывно доносились залпы и неумолчный рев множества голосов, едва слышные на таком расстоянии. Кажется, генералу Мишелю приходилось не сладко. Варя встрепенулась. Из кустов на дорогу выехал забрызганный грязью Маклафлин. Шляпа съехала на бок, лицо красное, полбу стекает пот. «Ну что там, как идет дело?» — спросила Варя, схватив лошадь ирландца под усцы. «Кажется, хорошо», — ответил он, вытирая щеки платком. «Ох, заехал в какие-то заросли, на силу выбрался. Хорошо?» что рядут и взяты? Нет, в центре турки устояли, Но двадцать минут назад мимо нашего наблюдательного пункта пронесся галопом гравзуров. Он очень торопился вставку и крикнул только победа. Мы в плевне некогда господа срочное донесение все казанзаки пустился за ним в догонку. Этот господин большой честолюбец. Неверно хочет быть рядом с носителем счастливой вести. Вдруг ему что-нибудь перепадет. Маклафлин недобрительно покачал головой. Ну а господа журналисты немедленно бросились в рассыпную. Ведь у каждого на такой случай есть свой человек среди телеграфистов. Уверяю вас, в эту самую минуту в редакции газет уже летят телеграммы об взятии плевны. А вы что же? корреспондент с достоинством ответил я никогда не с сучуусь мадеммуазель суворова сначала надо всесторонне выяснить подробности вместо коротенького сообщения я пришли целую статью и она попадет в тот же утренний выпуск что их куцы телеграммы значит можно возвращаться в лагерь облегченно спросила вар полагаю да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 А на вопросы об успехе Соболева только махали рукой, как мог Соболев с двумя бригадами взять плевну, если шестьдесят батальонов центра и правого фланга не сумели занять даже первой линии редутов. Получалась какая-то ерунда. Маклофлин торжествовал, довольный своей осмотрительностью, а Варя злилась на Зурова. Хвостун враль, наплел не весь что... Только всех запутал. Наступила ночь. В штаб вернулись угрюмые генералы. Варя видела, как в доме кооперативного отдела прошел окруженный адъютантами Николай Николаевич. Его лошадиное, обрамленное густыми бакенбардами лицо, дергалось от тика. Все перешептывались об огромных потерях. выходилось, что полегла четверть армии, На вслух говорили о проявленном солдатами и офицерами героизме. Героизма было проявлено много, особенно офицерами. В первом часу,